«А я пока не готов умереть». Да Леон промолчал, лишь подцепил с тарелки последнюю ватрушку и поспешно отправил ее в рот, пользуясь тем, что Рони немного отвлекся на разговор. В конце концов, изначально это был его завтрак, который чужак без стеснения съел сам. Мак проводил ускользнувшую от него сдобу взглядом полным сожаления, но ничего не сказал, лишь потянулся и благодушно взглянул в окно. «Туман почти рассеялся», — отметил он. «Самое время для ритуала. Боги любят, когда обряды совершают утром и на открытом воздухе». Далион вместо ответа встал и несколько раз громко хлопнул в ладоши. Буквально сразу после этого на пороге появилась служанка. — Дайра, пусть нор поможет тебе сложить во дворе костер, — распорядился хозяин. — Невысокие. Пары поленьев хватит. Как будет готово, скажешь. Молчаливая невысокая женщина поклонилась и вышла. — Этот самый нор, — проговорила рони задумчиво морща лоб. Насколько я помню, он был весьма неравнодушен к моей племяннице. Он и сейчас сохранил чувства свои к ней, да ли он пожал плечами, удивленный интересом чужака. — Не страшно держать возле себя возможного соперника? — Нет. Хозяин дома невольно усмехнулся. Не мне тебе объяснять, что как раз предполагаемых противников надлежит держать как можно ближе к себе. Но я не опасаюсь Нора. Эвелина не любит и никогда не полюбит его. Она относится к нему просто как к другу, очень хорошему и преданному, но не более. Если мнение изменяет чутье, «У мальчика неплохой магический талант», — протянул Рони, напряженно о чем-то раздумывая. «Как, по-твоему, на какой уровень он может претендовать?» «Боюсь, что ни на какой». Долеон да, скептически поджал губы. «Нор — младшая гончая. У него просто не будет возможности, чтобы проявить все свои способности. Я не являюсь поклонником ритуала «инициации по принуждению». В академии ученикам, конечно, предоставлялся выбор, но он зачастую оказывался иллюзорным. Не мне тебе рассказывать, что отказаться от обряда могли лишь единицы, не представляющие особого интереса для рода. Действительно, стоящего мага заставляли пройти ритуал, неважно, угрозами, лаской или прямым подчинением. И примером тому является история Велины. Я же предпочитаю, чтобы мои подопечные самостоятельно, без малейшего нажима, решили получить им свою причитающуюся силу магического дара путем прохождения этого обряда или довольствоваться малым. Возможно, если бы я остался на островах, то рано или поздно подыскал Нору подходящий вариант. Какую-нибудь милую, слегка легкомысленную девушку, обладающую магическим талантом, с которой бы он сам захотел разделить постель. Но сейчас мне некогда заниматься такими вопросами. Пусть все будет так, как должно».